«Леситер говорит», — рявкнул сержант в трубку. «Отправьте в темпе патрульную машину на Кэнон-авеню 246. Передайте лейтенанту, что я здесь с парнишкой, который только что пристрелил Ленокса Хартли и его слугу. Я поймал его с поличным».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 Вдалеке я услышал слабый звук сирены, набиравшей силу по мере приближения к дому патрульной машины. Неудачно переступая через низенький столик, я задел его коленом, и он шумом повалился на ковер. Я бросился влево, врезался в стул, опрокинув вдобавоке его ласситер, выстрелил. Пуля просвистела рядом, и он на ощупь двинулся ко мне, оглашая комнату отборной руганью. Он был надо мной, прежде чем я успел убраться с его дороги. Левой рукой он задел мой рукав. Я вскочил, дернулся в сторону и ударил изо всех сил. Кулак шаркнул ему по зубам в тот момент, когда он спустил курок. Пламя опалило мне лицо, и я едва не рехнулся от страха. От моего удара он покосился. Судя по грохоту, он наткнулся о на кресло и свалил его. Я рванул к окну, отдернул занавеску, и комната наполнилась лунным светом.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 Ласситер скверно словил позади меня, выбираясь из-под кресла. У меня была мысль выскочить из окна, но теперь было уже поздно. Полицейские, несшиеся по дорожке, наверняка бы увидел, как я спрыгиваю в сад. Я отступил, спрятался за шторой и замер, прижавшись к стене. Сердце в груди у меня стучало, как молоток. Ласситер добрался до окна и высунулся.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 Виновато промолвил один из полицейских. Я не стал дожидаться ответных ругательств Лассетера. Быстро в темноте пересек комнату.